Глава первая. «Марсианки». Пробка, как змея с поблескивающей чешуей, извивалась и тянулась до горизонта, насколько видно шоссе. «Это ведь не секрет», — думала Лара, мрачно барабаня пальцами по рулю. «На майские праздники из этого города уезжает, собственно, весь город. Жаль только, что она вынуждена ехать вместе с ним. Сегодня у папы день рождения» и она обязательно должна приехать на дачу и поздравить его. День обещал быть не по-весеннему жарким. Автомобили двигались медленно, через силу, и над раскаленными капотами дрожал и слоился маслянистый воздух. Между Лариной машиной и фургоном без поворотника пытался встроиться кабриолет с убранным верхом. В пробке он смотрелся неуместно и довольно комично, Ему бы мчаться с ветерком, а не дышать выхлопами старенькой газели. Если бы здесь была Лиля, сестры непременно обсудили бы это. Как думаешь, тяжелые металлы благотворно влияют на умственную деятельность? Выдала бы Лара ехидно. Я имею в виду, сколько нужно дышать этой гадостью, чтобы сообразить, что откидной верх надо поднять. «Представляешь, каково ему сейчас?» Бедолага! отозвалась бы Лили сочувствием. Может, он вынужден? Может, у него просто крыша сломалась? По-любому молниеносно согласилась бы с ней Лара. Они бы переглянулись и прыснули, не в силах сдержать смех. А потом до хрипоты спорили бы, какой диск ставить в магнитолу. Любимые Лили джаз и классику или заяженного Лары Дадыр Бон Джови. Примечание. Джон Бон Джови, американский музыкант, рок-исполнитель. Конец примечания. Лара невольно скосила глаза на бардачок. Там все еще лежали диски с джазом. Она не нашла в себе силы убрать их из машины. И слушать сил нет. Да и Бон Джови давно помалкивал. Не до него теперь. Должно быть, она все-таки отвлеклась от дороги, потому что бампер кабриолета стал стремительно приближаться. Спохватившись, Лара резко ударила по тормозам и тут же услышала красноречивый вопль клаксона из автомобиля сзади. «Знаю, знаю!» — она поморщилась и взглянула в зеркало заднего вида. Там, за рулем серой «Волги», хмурился дядечка в совинах очках. Рядом с ним кипятилась дородная супруга, размахивая рукой и указывая на машину Лары. «Будь здесь Лиля!» Она бы обязательно сказала. «Только посмотри на них, какая гармоничная пара!» Словно в ответ на эти так и не произнесенные слова Лара кивнула и еще раз осмотрела попутчиков в Волге. Дачники. Он в свитерке с растянутым воротом, она в вискозной футболке, а к багажнику на крыше машины примотаны плодовые саженцы. В этой автомобильной толпе Все ехали встречать лето с детьми, друзьями, семействами и питомцами. Кто-то вез мангал, кто-то велосипеды, мотки полиэтилена для парника, рулоны поликарбоната для теплицы. В легковушке слева высунула свой розовый язык дворняжка, справа роскошный черный джип «БМВ». Был весь заполнен рассадой помидоров и походил на причудливый аквариум на колесах. Только вместо рыбы в нем обитала миниатюрная шатенка. Машины ехали медленно, но все-таки. Их водители ругали, сигналили, мигали фарами и открывали окна, чтобы выяснить отношения напрямую. Все двигались вперед, как будто их жизнь не встала на паузу, с которой, может, Никогда больше не сняться. Как будто есть какой-то смысл продолжать все это. А вот Лара знала наверняка. Смысла нет. Нет смысла ни в дисках со сладостными звуками саксофона, ни в терпких помидорных листьях, ни в тугих бутонах папиных тюльпанов, что наверняка раскрываются сейчас на клумбе у веранды. Потому что Леля умерла, и ничто в мире не может вернуть ее обратно. Лара коротко-болезненно выдохнула и включила радио. Невозможно выносить эту тишину одиночества. Выбирая волну, на которой не крутили бы веселенькую попсу, Лара вдруг подумала о папе. Вполне возможно, он видит ее сегодня в последний раз. Возможно. Она еще не решила. Крепче стиснув руль, Лара постаралась сосредоточиться на дороге. Прокрутила в голове предстоявший ей путь. И на краткий миг на душе потеплела от осознания, что она все ближе и ближе к их дому с верандой. В детстве они проводили на даче каждое лето. Тихий поселок под Сергиевым посадом. Эта дача была свадебным подарком от родителей мамы. Академик Евгений Крыжанов и его жена Александра Павловна недолюбливали Васю, тогда еще жениха своей единственной дочке Иринки, считая их брак мезальянцем. Ирина была недавней выпускницей консерватории, а Вася всего лишь парень с мебельной фабрики. Возможно, именно поэтому подарок на свадьбу они преподнесли совершенно царский, словно желая подчеркнуть пропасть, разделяющую простого работягу и их дочь. Но семейные дрязги отошли на второй план. Стоило только появиться близняшкам. Ирина привозила дочерей на дачу на лето, чтобы те могли призвиться на свежем воздухе. Бабушка с дедушкой тоже заглядывали. Сперва редко, потом все чаще и чаще, оставаясь на долгие недели. И, наконец, в мансарде даже появился кабинет для дедушки Жени чтобы он мог спокойно писать свои монографии и учебники по физике. На выходные из города приезжал отец, и как-то незаметно тесть и теща примирились с зятем. Чья была в этом заслуга? Вероятно, самого дома. А может быть, долгих чаепитий на большой застекленной веранде, куда на свет лампы под бахромчатым абажуром слетались все окрестные мотыльки или расслабленные болтовни обо всем на свете, или запаха ванильных ватрушек, в которых Лара и Лили, не сговариваясь, выгрызали только серединку, а потом глядели друг на друга сквозь получившиеся бублики и заливисто хохотали. Однажды зимой, сразу после новогодних каникул в первом классе, ограбив копилку, близняшки умудрились сесть на электричку и отправились на дачу, потому что Лара была убеждена и убедила в этом сестру, что как только они переступят порог старого дачного дома со скрипучей лестницей, так снова наступит лето. Помнишь, когда мы уезжали с дачи, мама все убрала, закрыла дом и сказала, что когда мы сюда вернемся, уже опять будет лето, ты помнишь? Значит, мама заперла там лето, и мы уехали. Его надо освободить. Уговаривала она Лилю, та, немного напуганная далеким путешествием, неуверенно кивала головой. Они долго шли со станции, не столько перебираясь через сугробы, сколько перекатываясь через них. Два ребенка, одетые как капуста, замотанные шарфами чуть не до самых глаз. И лишь войдя в калитку, осознали, что ключей-то от дома у них нет. Лето, ждущее за дверями и окнами дачи, так вскружило голову, что никому из сестер не пришла в голову здравая и скучная в своей взрослости мысль про ключи. Пока Лили начинала потихоньку всхлипывать, Лара ожесточенно перебирала в голове варианты. Она даже попробовала открыть замок ключами от городской квартиры, а потом, чувствуя, как подкатывается отчаяние, Долго скребла в замочной скважине, отломанной веточкой бузины. Лето не хотело выходить, а зимний вечер ощущался все явственнее, захватывая мир вместе с быстрыми сиреневыми сумерками. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы их не заприметила соседка тетя Катя из дома напротив. Она привела девочек к себе, успокоила все-таки развившуюся Лилю, напоила кремовым топленым молоком и позвонила родителям. Примчавшаяся Ирина, уже полностью справившаяся с приливом облегчения и материнской любви еще по дороге, теперь строго отчитала обеих дочерей и потащила их на станцию. В тот день они так и не попали на дачу, и с тех пор у Лары и Лили на всю жизнь осталась уверенность в том, что с сентября по май... Лето заперто в их дачном доме, в полутора километрах от железнодорожной станции, и никаким рациональным сознанием это ощущение было не прогнать. Спустя несколько месяцев произошло событие, разделившее жизнь семьи на две части до и после. Однажды вечером мама не вернулась домой. Учебный год только начался, И Василий, готовя ужин для дочек, думал, что жена задержалась в своей музыкальной школе из-за плавающего, не установившегося толком расписания занятий. Но к десяти он забеспокоился, и девочки, почувствовав неладное, долго не хотели засыпать, возбужденно болтали и ворочались. К одиннадцати Василий уже не находил себе места, а в полдвенадцатого побежал к музыкалке, до нее было недалеко через парк всего минут пятнадцать пешком, и обычно Ирина ходила именно так, не обращая внимания на просьбы мужа делать крюк и огибать парк по освещенным улицам. Василий пробежал этот путь как стометровку и долго колотил в дверь и окна на первом этаже школы, не обращая внимания на то, что свет уже везде потушен. Наконец сонный сторож подтвердил его опасения. Все уже давно разошлись, Да, в учительской было собрание, но собрание закончилось два часа назад. Велесова, говорите? Может, она к кому-то из учителей в гости пошла и засиделась? А вы вот Вере Федоровне позвоните, которая ему с литературу ведет. Они вроде дружат. Но неприятельница Ирины, не преподаватель Сальфеджио, ни даже директриса, которую Василий поднял с постели ближе к утру, ничего не знали про Ирину. В милиции задавали неприятные вопросы про согласие в семье и возможный роман на стороне. Василий кричал, потом устал кричать и отвечал скупо и односложно. Он чувствовал, что помогать ему искать жену никто не торопится. Когда академик Рыжанов поднял свои старые связи, искать стали Ирину Велесову, в девичестве Крыжанову. Это было уже совсем другое дело. Забурлила, закипела оживленная, но довольно бестолковая деятельность. Несколько недель Василий расклеил объявления по округе, приходя домой только переночевать. И девочек на это время взяли на попечение бабушка и дедушка. Но все было тщетно. Время шло, а никаких вестей об Ирине так и не появилось. В дни, когда Василий не работал, он слонялся по парку, через который должна была дойти до дома его жена. Вглядывался в лица прохожих, а чаще почти не видел ничего вокруг, потому что воображение подсовывало ему картины, одна, другой гнуснее и ужаснее, и он почти корчился от ужаса и бессилия, смешанных со стыдом от того, что все это представляется ему. Что бы ни произошло с Иринкой, это было страшно, иначе она давно вернулась бы домой, к нему и девочкам. Ворчала бы из-за того, что он снова захламлял балкон досками, лыжными палками и велосипедом. Всю осень варила бы компот из яблок, которые они собирали по выходным в старом саду неподалеку. Под бой курантов записывала бы мечту на клочке бумаги сжигала и выпивала пепел вместе с шампанским, веря в исполнение загаданного со страстью маленькой девочки. Раз в месяц плакала бы потихоньку, просто потому что взгрустнулась и потому что женщина. И в январе они все вчетвером поехали бы в санаторий под Звенигородом, бегали бы на лыжах и возвращались под вечер с раскрасневшимися щеками а у Иринки выбивался бы из-под шапки светлый снова на льняной локон, который так приятно заправлять обратно и смотреть при этом ей прямо в глаза. Василий так четко представлял себе все это, так верил, что это возможно, что в какой-то момент даже начинал улыбаться и расправлял плечи, а потом вздрагивал и вновь оказывался один на аллее в парке. Самыми тяжелыми и одновременно радостными минутами таких дней был путь домой, быстрым шагом, когда в сердце свивали из заодно тоска и надежда на то, что сейчас чудесно и необъяснимо Ирина ждет его дома. Добежав до квартиры, Василий замирал. Всерьез колеблись, нажать ли кнопку звонка или открыть дверь ключами. Умом он понимал, что никто не откроет. Но а вдруг этот выбор все равно маячил перед ним. И пока ключ поворачивался в замке, он еще надеялся услышать шаги с кухни, или шмыганье носа, или бормотание, хоть что-то. Но квартира неизменно оставалась тиха. И только переступив порог, Василий вспоминал, что девочки все еще дожидаются его в школьной продленке. А жены. «Нет». С дочерьми отец почти не говорил. От природы немногословной он не мог придумать, что сообщить об исчезновении их мамы. Тем более, что они не спрашивали. И Василий подозревал, что Иринина мать уже как-то им все объяснила. Близняшки оставались у бабушки с дедушкой. Сначала на ночь, на выходные, а потом все чаще на несколько дней и одному без девочек Василию было легче. Он знал, что с тещей Лара и Лили будут накормлены и одеты, а стишок по литературе и таблицу умножения выучены. В конце концов, ведь это именно она вырастила Ирину. Не то чтобы Василий Велесов не любил дочерей, как раз наоборот. До их рождения он не мог и представить, что будет испытывать кому-то такие чувства. Эти девочки были для него как инопланетянки, красивые и непонятные. Он не знал, о чем они думают, чего хотят, и видел только их отличие от себя. Другой пол, другой возраст, дымчато-серые глаза, доставшиеся им от матери, и розовые пяточки, и макушки, пахнущие мылом и голубями. Даже то, что внешне они были почти копиями друг друга, сбивало его с толку. Старшую Лилю от младшей Лары отделяли какие-то сорок минут. Василий любил дочерей, любил как нечто чуждое и недосягаемое. Он трепетал и робел перед ними. Каждую секунду, проведенную вместе, Василий боялся сделать что-нибудь не так, допустить какую-нибудь оплошность из-за чего они, например, откажутся есть ужин, или не захотят ложиться, или им не понравится сказка, которую он принес из библиотеки. А такое случалось постоянно. Лиля с оскорбленным видом вылавливала из супа кружочки морковки. Лару тошнило от молочной пенки, и обе отчаянно отказывались слушать перед сном его любимую книгу про Джека Восьмеркина. Поэтому, когда материны Александр Александра Павловна, предложила ему отдать девочек им с тестем на воспитание, Василий долго молчал, а потом ответил, что подумает. «Вась, только, пожалуйста, думай побыстрее, а то я тут на днях зашла в гимназию, знаешь, у нас под окнами. Их могут взять, там недобор в одном из классов, с углубленным немецким». «Вы все уже решили без меня?» Вздохнул он, без обиды, но с усталостью. «Нет, просто зашла и спросила у них. Так, на всякий случай. Ты же сам прекрасно понимаешь, что мне совсем не сложно за ними присматривать. Ты на работе, а мы с Евгением Петровичем уже на пенсии. Буду водить девочек на танцы. В музыкальную школу запишемся, на рисование. Это же девочки!» Их нужно развивать. Вкус, слух, чувство ритма, эстетическое воспитание, одним словом. Василий не переносил, когда Александра Павловна начинала говорить так. Она, конечно, хотела показать свое превосходство, и ей это удавалось, потому что он мгновенно начинал чувствовать себя полнейшим ничтожеством. Хотя раньше одной мимолетной улыбки жены хватало, чтобы сгладить это. «Я подумаю, Александра Павловна, я подумаю». Он ответил так исключительно из гордости, не желая сдаваться прямо здесь и сейчас, потому что уже знал, что ответит через неделю во время следующего визита. Он отдаст своих дочерей бабушке с дедушкой, потому что не умеет с ними общаться, боится неправильно их воспитать. Ну, какой из него воспитатель? для двух инопланетянок. Он просто испортит им жизнь. А еще они так похожи на Иринку, что каждый их взгляд и каждая улыбка вбивает гвоздь ему в сердце. Ему и в голову не пришло поговорить с Ларой и Лили об этом. Восемь лет. Слишком мало, чтобы что-то решать, подумал он. Вечером пятницы, как раз накануне нового посещения бабушки и дедушки, Лили подошла к отцу Отскребавшему от сковороды горелые эти в теле, и обняла его за колени. Василий даже не сразу понял, что такое сковало его ноги, и только через несколько мгновений посмотрел вниз. Он выключил воду, вытер руки и присел на корточки, сравнявшись с ростом со старшей дочерью. Ты чего, Лилечка? А мама что? Ушла навсегда? «Я не знаю», — признался он и бросил затравленный взгляд на стол, за которым рисовала Лара. Казалось, она поглощена процессом, но Василий знал, что она внимательно вслушивается в их разговор. «Она умерла?» — продолжала допытываться Лиля. «Я... Нет, что ты? Она не умерла!» Василий испугался этого слова так сильно, что даже ладони стали липкими. Дочь, напротив, выглядела совершенно невозмутимой, даже отчужденной. Ее глаза смотрели строго, не мигая, и ему страшно было видеть это взрослое выражение на маленьком личике в форме сердечка. «Мама не умерла. У нас в классе есть мальчик Илюша. У него вот мама умерла. Анна Сергеевна сказала, такое иногда бывает» и нам нужно относиться к нему с пониманием. Это значит «хорошо» и не обижать его, правильно?» «Правильно». «Но ты говоришь, наша мама не умерла. Значит, она от нас ушла?» «Нет, конечно, нет. Как она могла уйти от нас? Она ни за что бы вас не бросила. Таких хороших девочек!» Василий взял Лилю на руки и уселся вместе с нею за стол. Кларе, чтобы обнять сразу обоих. Просто мама, у нее есть дела. Она когда-нибудь сделает их и вернется. Ты не знаешь. Это произнесла уже Лара. И голос у нее был холодный. Что? Ты этого не знаешь, повторила Лара, не поднимая глаз от рисунка. Она может никогда не вернуться. Зачем ты нам врешь? «Я?» — отец растерялся совсем. «Ларик, девочки, я не знаю, где мама и вернется ли когда-нибудь?» Лиля и Лара переглянулись. Отец чувствовал, что сейчас они молча спорят друг с другом, одними глазами, но от этого еще более яростно. Лиля словно умоляла сестру о чем-то, а та не уступала. Наконец разговор прорвался во внешний мир. Лара положила кисточку, запачканную синей гуашью, нарочно прямо на скатерть, и обернулась к отцу. «Ты тоже уйдешь теперь? Я знаю, что уйдешь. Ну и уходи. Давай, бросай нас. Убирайся, мы и сами справимся». Лара спрыгнула со стула, опрокинув стакан с грязной водой, и выскочила вон. Василий закрыл руками лицо. Плакать он не мог. Глаза сухо жгло, будто в глазницы сунули по горящей головешки. «Мы и сами справимся», — все еще звенело в ушах. В этом все его девочки. Всегда вместе. Они даже умеют говорить друг с другом молча. Они чувствуют друг друга на расстоянии. Когда одну кусал комар, вторая расчесывала кожу в том же самом месте. Что бы с ним ни произошло, Эти двое друг друга не бросят ни за что на свете. По крайней мере, если отец их не предаст.